А, пчи! Нобу вытер нос и лицо рукавом рубахи, которая от пыли стала мгновенно серой. «Ощущение, что сюда не заходили минимум лет двадцать», усмехнулся Рим, разглядывая завалы хлама наказалось небольшом чердаке. «Не удивлюсь, если так оно и было», хмыкнул Нобу и достал небольшую тряпицу, из которой он сделал повязку на лицо. «Это обратная сторона того, что тебе продали дом со всей мебелью и вещами». «Угу». «И с грязью», — кивнул инквизитор. «Ну, зато нам не придется тратиться на футоны», — пожал плечами парень. «Посуда и бытовая техника тоже на дороге не валяются». «Тут я согласен». «А пыль можно убрать и за бесплатно, пожал плечами парень. «Ладно, чем больше болтаем, тем дольше делать будем». Парень засучил рукава и принялся за уборку. Чердак он предполагал обустроить как личную комнату. На первом этаже находилась небольшая комната-гостиная и спальня которую Нобу отрядил матери. Сам же он решил забрать себе чердак, чтобы не будить мать разговорами с Римом. Уборка шла довольно быстро. Хлам, обнаруженный на чердаке, в основном не имел никакой ценности. Нобу он тоже был не нужен, и он, не особо задумываясь, отправлял его на первый этаж, чтобы потом выставить на мусорку. Рим взгляни, хмыкнул парень, обнаружив небольшой кожаный чемодан, обклеенный наклейками с флагами из разных стран. Насколько я понимаю, этот чемодан побывал во многих странах. Парень раскрыл его и обнаружил внутри странную мешанину фотографии и какие-то записки. Поначалу он подумал, что это просто хлам, но затем взглянул на крышку. Там он обнаружил надпись «Успеть». Это что? Не знаю, но очень интересно. Парень сел на пол и принялся рыться в бумагах и фотографиях, с обратной стороны которых также имелись надписи. «Смотри», — протянул Нобу-другу фотокарточку с подписью. На ней был изображен какой-то храм, а снизу была надпись «Посетить на пенсии». Следующий он протянул карточку московского Кремля, на которой надпись гласила «Показать внукам Москву». «Это похожий чемодан с планами на старость», — хмыкнул Рим. «Похоже на то», — кивнул подросток, и тут заметил шевеление в углу чемодана. Но еще мышей тут не хватало. Он уже потянул рукой ножку от сломанного стульчика, чтобы прибить мелкого грызуна, но внезапно вместо мыши из-под бумаг показался мелкий черный дух. Пушистый комочек немного повозился в бумаге, затем окончательно выполз оттуда и уставился на Нобу большими недовольными глазками. «Чернушка», — почему-то смутился парень. «Откуда она тут? Может, они живут на пыльных чердаках? Ага, в чемоданах с мечтами умерших стариков», — усмехнулся Нобу. Всегда хотел узнать, чем они питаются. Они же черпают откуда-то силу. «Да», — кивнул Рим. «Это меня тоже волнует. Я вроде ничего не ем. Откуда я беру силу? Не из воздуха же». «Надо будет прояснить у кота», — кивнул парень и закрыл чемодан. «Ладно, пора за работу». Парень принялся за уборку с новой силой. Только вот чернушка, засевшая под потолком, Уходить не собиралась, продолжив, заинтересованно наблюдать за суетой на чердаке. Нобу закинул в рот последний кусочек рыбы и принялся доедать салат из вареных овощей. «Нобу, я не знаю, как это спросить», — осторожно начала мать, наблюдавшая, как ребенок уплетает за обе щеки обед. «Кто этот дух? Насколько он разумный?» «Настолько же разумный, как я или ты», — хмыкнул парень. «Откуда он взялся?» «Не знаю», — пожал плечами парень. «Мы познакомились в детстве». «Получается, ты его знаешь уже много лет?» «Да». «Но тебя же проверяли на Душилова. Это не могло пройти мимо». Парень пожал плечами. «Я никогда не выставлял нашу дружбу, но и не прятал». Женщина смутилась, но все же спросила. «То есть ты его не привязывал к себе? У вас нет договора?» «Какая-то связь есть, но мы в первую очередь друзья», произнес парень и взглянул на Рима, который стоял за спиной Хитоми. «Это довольно необычно», задумчиво произнесла женщина. «Я, признаться, про такое слышу впервые». Парень закончил обед и поднялся. «Видимо, я сам по себе необычный», произнес сын. «Спасибо за обед, мама. Мне надо бежать на тренировку». «Моджи сегодня уже приходил». «Духа тоже нужно тренировать», — пояснил Нобу и отправился к выходу. «Погоди», — остановила его Хитоми. «Мне позвонили из департамента образования. Тебе надо будет сдавать выпускные экзамены в другой школе». Сдам, спокойно кивнул парень, принявшийся буваться. Он уже собирался выходить, но тут почувствовал руку матери на плече. «Постой, я не знала, как сказать, но…» Парень обернулся и оказался в объятиях женщины. «Ты очень-очень сильно меня удивляешь. «Будь мудрым». Женщина поцеловала его в лоб, отпустила и быстро ушла на кухню, пряча лицо. Нобу стоял несколько минут, пытаясь понять, что происходит, после чего громко, так чтобы женщина слышала, произнес. «Мам, я люблю тебя». Некоторые порты можно было охарактеризовать как грузовые точки, куда огромные грузовые корабли привозят грузы. Некоторые можно было охарактеризовать как пассажирские вокзалы куда пришвартовывались лайнеры, перевозящие пассажиров. Однако чаще всего современные корабли были большим комплексом, где находилось место для совершенно любого типа судна. В рыбацкой части порта, там, где рыбаки продавали свой улов прямо с борта, сидел Нобу. А встреч именно в этом месте кот предупредил заранее. «Он точно дух?» — спросил парень Рима, наблюдая, как кот с ошалелыми глазами несся по пирсу с рыбехой в зубах. За ним с перекошенным от гнева лицом нёсся мужчина. Он явно проигрывал в скорости и, понимая, что не догонит воришку, сделал ход конем. Резко остановившись, он скинул сапог и запустил его в сторону усатого. Снаряд, несмотря на свою неказистость, достиг цели, и кошак получил им поулепётывающие задницы. Корму кота занесло, его пару раз крутануло. Добыча вылетела из пасти, а сам воришка потерял ориентацию заложив круг радиусом в несколько метров быстро сфокусировавшись на добыче кот подхватил ее и с пробуксовкой метнулся в сторону нобу не эми не объявняв прошипел ушастый вор как только подбежал к парню бефым кот рванул в сторону склада а парень взглянул на преследователя тот с руганью доплелся до своей обуви и надев ее сплюнул на землю не забыв хорошенько выругаться Может, это не тот кот, задумчиво произнес Рим. Не может же дух. Воровать рыбу, нахмурился парень. Если быть объективным, то и писать «кот-дух» тоже не может. Инквизитор смутился, но все же не стал возражать. Парень отправился за котом и обнаружил его за углом склада. Тот, после того, как убедился, что в безопасности и преследователь не спешит продолжить погоню, принялся поглощать рыбу на месте. «Тебе нужна пища?» — спросил Нобу после того, как несколько секунд наблюдал, как кот с упоением поглощал рыбу. «Секундочку», — облизнулся кот, «одну секундочку». Снова впившись зубами в рыбу, он принялся ее терзать. Рыба была явно великовата, но это его не останавливало. Кот так увлекся, что уперся в нее лапами, поджав уши и принялся рычать, терзая плоть. «У меня ощущение, что он почему-то ненавидит именно эту рыбешку», произнес Нобу после минуты наблюдений. «Ща, ща, ща», — прошипел кот, продолжая рвать и поглощать плоть рыбешки. Дошло до того, что у него шерсть стала дыбом, но он продолжал свое суровое кошачье дело. «Как думаешь, а с бантиком на ниточке он играть будет?» спросил инквизитор. «Думаю, что да», — кивнул парень. «Ничто кошачье ему не чуждо». Терзание рыбы закончилось примерно через 20 минут. Кот, словно ненасытный, рвал и глотал куски рыбы. Как подобает культурному духу, к потрохам и голове он не прикоснулся. «Мрямс», — произнес он, принявшись вылизывать лапу, который начал умываться. «Сегодня определенно удачный день». «Давно ты рыбу воруешь?» — спросил Нобус усмешкой, поглядывая на довольную морду кота. «Лет 150, задумчиво протянул в ответ учитель. «А зачем ты это делаешь? Тебе надо питаться?» «Нет, конечно», — фыркнул кот. «Это скорее спортивный интерес». «Тебе просто нравится воровать рыбу», — догадался Рим. «Да, я воровал ее у прадеда этого рыбака, потом у его деда, затем у его отца». «Ты вроде как семейный демон», — усмехнулся Нобу. «Или проклятие?» «Да», — кивнул кот. Еще дед сделал у пристани небольшой алтарь, вознося мне дары. Отец тоже держал эту традицию, а вот сын совершенно не чтит духов. Нобу с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. В голосе кота вполне отчетливо читалась обида. «А зачем тебе алтарь? Что он дает?» — спросил Рим. «Алтарь даст тебе больше силы». «Стоп!» — вмешался парень. Сейчас ты нам прочитаешь лекцию, после чего поучительски плюнешь и свалишь, а мы здесь по другому вопросу». «А так хотелось», — вздохнул кот и взглянул серьезным взглядом на подростка. «Ну, что тебе нужно на этот раз?» «Тренировки, мне нужны техники и приемы для того, чтобы создать внутренний резерв. А зачем ты тогда так истощал свой дух? На то были причины. Это будет сложно». «Ну и резерв получится не такой, как должен быть», — кивнул парень. «А ты еще и жадный», — облизнулся кот. «Что же, пойдем». Кот поднял хвост трубой и направился к пирсу, к самой воде. Нобу отправился вслед за ним. На самом краю пристани, максимально близкой к воде, кот уселся и кивнул парню на край. «Садись». «Сколько потребуется времени на создание резерва?» — поинтересовался подросток, усаживаясь рядом с котом. Может, неделя, а может, год. Все зависит от вас. — В смысле от вас? — спросил парень. — Чтобы создать резерв, он тоже понадобится. Кивнул кот в сторону инквизитора. — Он ведь тоже имеет отношение к твоему духу. — У нас с ним связь, — кивнул парень. — Да, и непростая. Если быть достаточно точным, то он выступает в роли паразита. — В каком смысле паразит вмешался Рим? — прямом. Дух Нобу способен продуцировать силу. Ты ее впитываешь и используешь. Погоди, а другие духи? Как они? В случае с обычными душеловами обычно происходит наоборот. Духи выступают носителями, а душеловы подпитывают свои приемы и вкладывают самого духа в свои техники. «Погоди», — встряхнул головой Нобу, но откуда у духов силы? Они же не бесконечные». Обычные духи спокойно подпитываются из места, которое смертные называют потусторонний мир. «А он?» — парень кивнул в сторону инквизитора. «А он не совсем дух. И связь ваша не совсем та, что у душеловов. Да и сам ты совсем не душелов». «А кто я?» — пытаясь осмыслить сказанное, спросил Нобу. «Ты мастер Тадаши», — улыбнулся усатый и, блеснув глазами, тут же принял серьезный вид. Первое задание на сегодня. Вы оба должны закрыть глаза и выгнать из головы всю чушь. Сосредоточьтесь на шуме воды и постарайтесь ощутить друг друга. Прикасаться друг к другу запрещено. Садитесь на расстоянии в метр и пытайтесь почувствовать друг друга. «Это обязательно делать здесь?» — спросил Нобу, помня об оставленных делах. «Или тут нужно много воды?» «На самом деле не обязательно», — мурлыкнул кот, усаживаясь клубком. «Но тут вид отличный». Парень взглянул на кота, который уже прикрыл глаза и начал издавать звуки, отдаленно напоминающие работу старого дизеля. «Да он уснул», — возмущенно произнес Рим. «Самым наглым образом», — кивнул парень. «У нас есть пара часов. Надо максимально их использовать. Как он сказал, выкинуть мысли и почувствовать тебя?» «Что-то вроде того», — кивнул Рим. Парень прикрыл глаза и попробовал сделать то, о чем говорил кот, но ничего не выходило. Он честно пытался это сделать минут десять, после чего открыл глаза и взглянул на кота. Ушастый учитель уже лежал на боку. Пасть его была приоткрыта, из нее вывалился язык, а передние лапы медленно двигались, выпуская когти, словно он мял что-то мягкое. «У меня ощущение, что он просто от нас отвязался», произнес Рим, также наблюдавший за духом. Хорошо, что не заставляете с ним воровать рыбу. После слова «рыба» ухо кота дернулась, а ноздри расширились, но глаз у учитель учителя по совместительству портовый воришка не открыл. «Это полное дерьмо», — покачал головой Муд. «Как ты вообще повелся на это ржавое корыто?» Вместо ответа ногу протянул ему договор покупки автомобиля с аукциона. «Ладно, допустим, ты повелся на цену». Недовольно проворчал Мот. «Но ну, какого черта? Тут же вкладывать и вкладывать!» «Навесные агрегаты двигателя предыдущий владелец поменял», пожал плечами парень. «Проводку всю тоже. Проблема в блоке двигателя». «Тут же капитальный ремонт, гадалки не ходи!» продолжал возмущаться Таец. «Ты сказал, что как раз с двигателем проблем не будет», нахмурился подросток. «Да где мы нам двигатель? Ты на кузов посмотри!» Учитель указал ему на вмятину на двери, на сотни сколов по кузову и места, на которых краска вспучилась. «Это все рабочие моменты», — надавил парень. «Это Форт к модели 1969 года. Это раритет, который можно восстановить и продать за неплохие деньги». Мод хотел было открыть рот, чтобы высказать все об объемах, которые ему предстоит перелопатить, но затем замер и еще раз взглянул на авто. «Неоригинальное». Настоящей цены не возьмем. «А нам и не надо», — покачал головой ногу. «То, что мы приведем ее в порядок, а на ней можно будет проехаться, уже привлечет внимание». Таец обошел автомобиль и заглянул в салон. «Кожу перетягивать придется», — заметил он. «Да и на полу. Это что, красный ковролин?» «Понятия не имею», — открестился Нобу. «Но на учет я ее ставить не буду. За такое старье нам выкатят круглый счет». «Это да», — кивнул Таец. Это беда всех старых автомобилей. Хотя, как по мне, старые понадежнее были. Ладно, хватит болтать. Парень снял рубаху и повесил ее на небольшую вешалку у входа. Пора приступать. С чего начнем? С чего начнем? Мыкнул Мот со скепсисом, взглянув на парня. Ты хоть знаешь нумерацию ключей для американских автомобилей? А что с ней не так? Она построена на дюймах. Усмехнулся учитель и, заметив непонимание на лице ученика, кивнул в сторону открытых ворот. «Понял суть проблемы?» «Тогда просто не лезь в сторону и займись тем, чем я тебя учил». Только теперь парень заметил огромный внедорожник, который остановился на парковке рядом с гаражом. Из него вышло четверо крепких мужчин и направились к гаражу. «У них оружие», — предупредил Рим. «Огнестрельное?» «Нет, только ножи, но...» Помнишь, я говорил тебе, что начнется грызня? Спросил парень, направляясь навстречу незваным гостям. Говорил: Собственно, это ее симптом. Идет передел власти в Якудза. Парень подхватил два здоровенных болта, лежавших на столе у входа, вместе с другими старыми железками. Оба легли в руку, как в литы. Сможешь отвлечь двоих? Мирно ты расходиться не собираешься. Зачем у меня тренировка? Эй! «Сопляк мелкий», — рыкнул рыжеволосый уголовник. «Зови старшего, разговор есть». Договорившего осталось всего несколько метров. «Да, господин», — кивнул подросток и продолжил быстрый шаг к противнику. «Как скажете, господин». На расстоянии трех метров парень сделал резкий рывок, взмыл перед верзилой, который даже удивиться не успел, и влепил с разворота пяткой ему в челюсть.